достойно и последовательно продолжает дело Ленина, возглавляет их в самотверженном героическом труде по восстановлению разрушенного хозяйства и осуществляет великие ленинские планы электрификации страны, ее индустриализации, коллективизации для успешного построения социализма в нашей окруженной капиталистами советской стране. Рабочий класс, революционное крестьянство, советская интеллигенция видели, что эти великие задачи социалистического строительства осуществляются в трудной борьбе с внешними империалистическими враждебными силами, с внутренними силами, возражающими в условиях НЭПа буржуазии, всё ещё надеявшейся на реставрацию власти капитала в России, в СССР принимающей отчаянные ходы по возрождению бандитизма, насаждению шпионажства, организации диверсий, террора и тому подобных антисоветских контрреволюционных действий. В этой борьбе с советским государством и партией им помогали и контрреволюционные силы части мелкой буржуазии, сопротивлявшиеся строительству социализма. Крестьянские и советские народы чувствовали своим классовым, революционным инстинктом и сознанием патриота в родины и революционных интернационалистов. Необходимость поддержки Центрального комитета и правительства во главе со Сталиным в этой тяжёлой борьбе. Классовые враги, особенно продажные агенты империализма, Клеветнические изображают будто все эти враждебные социализмы, своры бандитов, шпионов, диверсантов якобы придуманы Сталиным для истребления своих личных врагов. Это идеологическая диверсия империалистов. И, Им, к сожалению, пусть невольно, но фактически помогает те разоблачители культа личности Сталина, которые вместо честной партийной критики имевших место ошибок спекулятивно сенсационно помелкобуржуазным раздувают демагогические кампании в нашей партии и в массах они игнорируют исторические условия того времени за страту борьбы с порогами Советского Союза это не сводит все причины извращения Хрущёв в этой борьбе к Сталину к его личному отрицательному качеству они игнорируют главную объективную историческую необходимость этой борьбы, к которой, к сожалению, ты соединились причины субъективного характера. Это относится не только к Сталину, но и к другим участникам сталинского руководства ЦК и правительства, в том числе к Молотову, Ворошилову, Когановичу, Маленкову и тем, кто сегодня выступает в роли невинных героев-разоблачителей прощёны накаяну Швернику и другим. Старые большевики в президиуме ЦК говорили: "Мы должны критиковать, отменить и не допускать опять всё то отрицательное, что допускалось в практике Сталина и сталинского руководства и по объективным, и по субъективным причинам". Это вредно для нашего продвижения вперёд на пути к коммунизму, но мы не должны выбрасывать великий опыт Сталина и всех нас, опыт и уроки борьбы с внутренними и внешними врагами социализма, которые могут ещё появиться, повторить опыт гитлеровского фашизма и пятой его колонны, который разгромлен, но может возродиться. Сталин и его великий опыт приближит партии к советскому государству, советским народам и их передовому авангарду, рабочему классу, который в современных условиях нашего советского государства сохраняет и должен сохранить свою руководящую роль гегемона. Никому не удастся выключить из истории великой борьбы народа В СССР и партии великого Сталина, как талантливого соратника Ленина, признанного великого вождя партии советских народов, полководца советской армии, революционного теоретика и практика мирового рабочего и коммунистического движения. Критикуя ошибки Сталина,